Всем добрый вечер! Вы на канале «Сказки для питомцев», а мы продолжаем читать сказки перед сном. И сегодня мы начинаем читать новую книжку, которую написал Бодо Шефер. Называется эта книжка «Пес по имени Мани». Очень интересная, полезная книга. Самая известная в мире книга о финансах, Глава первая. Белый лаборадор. Я всегда мечтала о собаке, но мы жили на съемной квартире, а хозяин запретил держать в доме животных. Папа пытался поговорить с ним, однако все было бесполезно. Есть такие люди, с которыми просто невозможно говорить. Он утверждал, что другие жильцы против собак. Это полная чушь. Я знала, что семьи с третьего и четвертого этажей тоже хотели бы иметь собак. Все дело в том, что хозяин сам не любил животных. Папа сказал однажды, «Дело не в собаке. Он сам себя не любит и не хочет, чтобы другим было хорошо». После этого я некоторое время внимательно наблюдала за хозяином. Он и в самом деле был несчастным и от этого очень злым.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 И я чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Но родители были далеко не так рады, потому что покупка оказалась дороже, чем предполагалось. Я поняла, что с деньгами у нас туго, поэтому решила на некоторое время оставить свои желания при себе. Но мне так хотелось иметь собаку. Однажды утром мама разбудила меня,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 Похоже было, что его отделали другие собаки, после чего он приплюлся сюда и, обессиливший уснул. Мне стало его жалко. «Как же можно кусать такого замечательного пса?» – подумала я. Тут он проснулся и посмотрел на меня своими большими глазами. Потом пес встал, сделал несколько шагов в мою сторону, но он был так слаб и так дрожал что лапы у него разъехались, и он плюхнулся на пузо. Я сразу же полюбила его. Мы осторожно перенесли пса в машину и отвезли к ветеринару. Тот зашил рану на спине и сделал несколько уколов. Пес успокоился и уснул. Ветеринар сказал, что рана действительно от укуса, но скоро должна зажить. Он также сообщил нам, что порода собаки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 «Скорее бы он поправился», — подумала я. Но беспокоилась я понапрасну. Белый пес быстро встал на ноги. Однако тут появилась еще одна серьезная проблема. Мы ведь не знали, чей он и откуда. Имели ли мы право оставлять его у себя? Я не на шутку испугалась. «А что, если родители не захотят держать собаку? Денег-то у нас не так много».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 А родители тем временем опять переключились на финансовые проблемы. Отец раздраженно говорил. «Только и слышишь кругом «мани, мани, мани» «Деньги по-английски» «Все крутится вокруг денег» И вдруг лабрадор проснулся и подбежал к папе. «Мани!» – воскликнула я. «Он отзывается на кличку Мани!» Пес тут же подбежал ко мне.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 Родители тоже очень привыкли к Мане. В результате, лабрадор остался жить с нами. Но в глубине души я все еще опасалась, что однажды к нам в дверь постучится прежний владелец пса и заберет его. Думаю, не стоит даже говорить о том, что мы с Маней уже успели стать лучшими друзьями. Все началось через полгода после того, как Мани поселился у нас.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 Но вдруг услышала голос. «Кира, подумай, можешь ли ты позволить себе такую покупку?» Я испуганно обернулась. Двери были закрыты. Я находилась в комнате одна. То есть рядом не было ни одного человека. Лишь Мани лежал у моих ног. «Может быть, мне показалось?» Я снова взяла в руку телефонную трубку, которую бросил от испуга, и начала набирать номер. Но снова услышала голос. Кира, если ты купишь эти диски, то потратишь все свои карманные деньги на месяц. Передо мной стоял Мани, слегка наклонив голову в сторону. На мгновение мне показалось, что говорит он. Но это уже не может быть. У меня внутри все похолодело.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 Но раз уж ты спасла меня, рискуя собственной жизнью, то я сделаю для тебя исключение. Только это должно оставаться нашей тайной. Об этом никто не должен узнать. Подожди, папа, пап, как Маня говорил, что владелец? Силой мысли. Мне хотелось задать Мане так много вопросов. Я хотела узнать, откуда он появился, кем был его прежним владелец, кто его покусал, но он прервал меня.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 Спустя три часа список был готов. Пункт 1. Велосипед с 18 скоростями. Пункт второй. Столько компакт-дисков, сколько захочу. Пункт третий. Красивые спортивные туфли, о которых я уже давно мечтаю. Пункт четвертый. Подолгу говорить по телефону со своей лучшей подругой, которая живет в двухстах километрах от нас. Пункт 5. Следующим летом поехать в США по программе обмена школьниками, чтобы лучше освоить английский язык. Пункт 6. Подарить родителям деньги, чтобы они не выглядели такими несчастными. Помочь им выбраться из долгов. Путь 7. Пригласить всю семью на праздничный ужин в итальянский ресторан. Пункт 8. Помочь бедным детям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 Кроме того, составляя список, я вдруг подумала о своей подруге Дженни. Я решила спросить у Мани, можно ли мне будет рассказать Дженни обо всем, что я узнаю о деньгах. Я с нетерпением ждала, когда наступит 4 часа. И тогда я узнаю, как стать богатой. Глава 2. Копилка мечты и альбом мечты. Мне с трудом удавалось сосредоточиться на уроках.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 И там стало очень уютно. Никто, кроме меня и Мани, не знал об этом месте. Здесь мы были в безопасности. Меня буквально трясло от волнения. Кто знает, заговорит ли Мани со мной еще раз. У меня было так много вопросов. Но я вспомнила, что мы договорились беседовать только о деньгах. И молча ждала. Мани взглянул на меня. «Кира, ты убедилась в том, что быть богатой не так уж плохо?» «Конечно», — поспешно ответила я и достала из кармана свой список. «Прочитай мне то, что ты написала». Я перечислила свои 10 пунктов. «А какие из них для тебя самые важные?» — спросил он. «Все важные». «Вот тут...» «Я тебе не верю», — возразил Мани. «Я все же попрошу тебя еще раз внимательно посмотреть список и отметить три самых важных пункта». Я еще раз сосредоточилась на перечне и вновь прочитала каждый из пунктов. Было очень трудно решить, какие из них для меня важнее всего. В конце концов, я справилась с задачей и обвела кружком три желания». Пункт 1. Следующим летом поехать в США по программе обмена школьниками. Пункт 2. Компьютер, а лучше всего ноутбук. Пункт 3. Помочь родителям выбраться из долгов. Это очень веские причины. Выбор сделан с умом, похвалил меня Мани. Поздравляю. Я ощутила гордость.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 «Да. А теперь возвращайся к своим желаниям каждый день, вспоминая о них. В этом случае тебе будет легче разглядеть возможности, которые помогут их осуществить». «Сомневаюсь, что из этого что-нибудь получится», – задумчиво сказала я. Мани серьезным видом взглянул на меня. «Если ты так будешь к этому относиться, то ничего и не получится».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 что сегодня попробует уговорить нового клиента. И чаще всего у него это не получалось. Пожалуй, мани прав. Возможно, все зависит от слова ⁇ попробую ⁇ И я решила попробовать никогда больше не произносить это слово. Мани тихонько зарычал. ⁇ Вот тебе ина. Оказывается, я сама того не замечаю, употребила запретное слово.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 в чем она заключается? В нашей жизни растет и развивается лишь то, на чем мы сосредотачиваем свои мысли. Большинство людей думают о том, чего они не хотят, а не о том, что им нужно. Я невольно вспомнила тетю Кристаль. Она постоянно уверяла всех, что ничего хорошего ей ожидать не приходится, и что у нее на такую жизнь.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 Разочарованно протянула я. Да, потому что без денег ты не доберешься до Калифорнии. И самый лучший способ обзавестись деньгами – это сделать себе копилку. Возьми для этого любую банку или коробку. Напиши на ней название своей мечты. Но для каждого желания надо завести отдельную копилку. Складывай туда все деньги, которые тебе удастся сэкономить. У меня в голове...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 «Самые важные желания», — объяснил Мани. Я еще раз взглянул на список. «Правильно. Важнее всего для меня были поездка в Америку, компьютер и помощь родителям. Для первых двух желаний я могла завести себе копилки, а вот что касается родительских долгов, то эта затея казалась мне безнадежной». «Все правильно», — сказал Мани, прочитав мои мысли. «О долгах?» Мы поговорим в следующий раз. Все это намного легче, чем ты думаешь. Значит, тебе нужны только две копилки. С этим ты справишься. Хорошо, я попро... Ой, то есть я сделаю, пообещала я. Тогда начинай прямо сейчас. Как? Прямо сейчас? Лаборадор кивнул. Я закрыла глаза и для начала представила себе, как делаю домашнее задание на компьютере.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 Ты должна только знать, что это действует. Честно говоря, я и сам не могу тебе это подробно объяснить. Одна мудрая чайка как-то сказала, «Прежде чем куда-то лететь, надо быть уверенным, что долетишь. Ты, ты должна представить себе, что у тебя все это уже есть. Так желания превратятся в потребности. Мечта полететь в Сан-Франциско со временем окрепнет». Чем чаще ты будешь об этом думать, тем сильнее она станет. И тогда ты начнешь искать возможности исполнить свое желание. А возможностей, Кира, предостаточно. Но ты сможешь их разглядеть только в том случае, если будешь искать. А искать ты будешь только тогда, когда твое желание станет слишком сильным. А сильным оно станет. Если ты будешь постоянно представлять его себе. Наверное, ты прав, сказала я задумчиво. Я никогда всерьез не думала о Сан-Франциско. Однажды я осторожно поинтересовалась о поездке у мамы. Но она сразу же заявила мне, что об этом нечего и мечтать. Я и не мечтала. Теперь я думаю об этом уже по-другому. Мани с довольным видом заворчала.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 Поэтому я оставила свое любопытство при себе. Однако один вопрос все же не давал мне покоя. «Мани, а откуда ты все это знаешь?» «Собаки вообще очень умные». «А как же с боксерами и пуделями?» Мани расхватался. «Я жил у одного очень богатого человека, но об этом мне сейчас не хочется говорить».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 А что же я туда положу? В то время я получала на карманные расходы по 12 евро в месяц. За них можно было купить себе один компакт-диск. Я задумалась, если я положу в каждую коробку по 3 евро, то мне не хватит денег даже на один диск. Решение было не из легких. Может быть, будет лучше, если я буду покупать себе диски не каждый месяц? а только один раз в два или в три месяца, тогда можно будет экономить половину карманных денег. Эта идея мне понравилась. И я положила по 3 евро в каждую копилку. Я с гордостью смотрела на копилки. Меня переполняла уверенность в том, что все получится. Настроение сразу улучшилось. Я легла в постель. Меня не покидало ощущение радости. Я так многому научилась сегодня. Моя жизнь стала такой интересной. Наверняка ни у кого еще не было такого необычного пса. В конце концов, я уснула. Мне снились Мани, Америка и компьютер. Глава третья называется «Мальчик Дэрил», который много зарабатывал. Кира! Кира!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 Мама недоверчиво смотрела на меня. В каждой руке у нее было по копилке. Она потрясла их. Монеты загремели в коробках. И впрям деньги, удивилась она. И сколько же там? Мне эта беседа не доставляла никакого удовольствия. По три евро, тихо пробормотала я. Вот как? По три евро на компьютер, на поездку в США. Ну, ждать осталось совсем недолго, захихикала мама. Если тебе на поездку нужно полторы тысячи, то получается, она начала считать в уме, 3 евро в месяц умножить на 12, это 36 евро в год, умножить на 10 лет, это 360. Получается, что ты сможешь полететь через 40 лет. Закончив подсчет, она расхохоталась. Я страшно не любила, когда мама надо мной смеялась. Я казалась себе такой глупой, что у меня на глазах выступили слезы. Мне не хотелось, чтобы мама видела меня плачущей, поэтому я боролась со слезами, как могла, но безуспешно. И это привело меня еще в большее бешенство. Мама вышла из комнаты и крикнула отцу. «Георг, у нас не дочь, а финансовый гений. Она скоро летит в Сан-Франциско».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 У меня только одни неприятности от твоих идей. Мама подняла меня на смех, когда обнаружила копилки. Она подсчитала, что мне потребуется 40 лет, чтобы полететь в Америку. Я тогда уже бабушкой буду. Мани молча смотрел на меня. Потом он опустил голову. Вид у него был очень грустный. Наконец я услышала его тихий голос. «Ты действительно хочешь в Америку?»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 Я положила в каждую копилку по 3 евро 3 я начала делать альбом мечты 4 сегодня я сделала первую запись в дневник успеха 5 я решила заработать много денег шестое я обещала себе не сдаваться седьмое я много узнала о деньгах и о том как их зарабатывать Взглянув на написанное, я ощутила гордость за себя. Немного найдется детей, способных на такое. Но вместе с тем я ощущала какое-то странное чувство. Хотя такое, наверное, бывает со всеми необычными людьми. Однако пора уже было браться за уроки. Закончив с домашними заданиями, я поужинала и пошла с Маней в лес. Было лето, поэтому темнеть начинало поздно. И хотя мама без особого удовольствия отнеслась к тому, что я отправляюсь в лес вечером, мне обязательно нужно было поговорить с Мани. Во-первых, я с гордостью сообщила ему, что действительно нашла пять пунктов для дневника успеха. Мани был доволен. Я с нетерпением ждала историю про Дэрила. И Мани не стал испытывать мое терпение. Эту историю рассказывал сам Дэрил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 Он чувствовал себя на вершине блаженства. Дэрил был доволен, но ему хотелось большего. Войдя во вкус, мальчик начал искать другие возможности и вскоре нашел их. Он предложил своим клиентам еще за доллар в месяц оттаскивать их мешки с мусором от входных дверей к мусорным контейнерам. В отсутствие хозяев Дэрил присматривал за домами, ухаживал за домашними животными, поливал цветы. Но он никогда не соглашался на почасовую оплату, потому что это ограничивало бы его по времени и мешало бы искать другие возможности для заработка. В 9 лет мальчик научился пользоваться компьютером отца и стал самостоятельно составлять рекламные объявления. Кроме того, он начал записывать все идеи относительно того, как дети могут заработать деньги. Вскоре таких идей накопилось очень много. Мать помогла Деррилу вести бухгалтерию, чтобы он не забыл, с кого и когда должен получить деньги. Мальчик подключил к своей работе и других детей. За то, что они ему помогали, он платил им половину своего заработка. Вскоре деньги стали сами течь к ему в карман. На Дэрила обратил внимание один издатель и предложил ему написать книгу под названием «250 советов детям, как заработать деньги.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 Что я только что сказала. Я чуть было не укусила себя за язык. Ведь я сосредоточилась как раз на том, чего не умею и не имею. Да, я живу не в Америке, но и здесь наверняка должны быть какие-то возможности. Мани удовлетворенно заворчал. Молодец, теперь мы оба заслужили с тобой чего-нибудь вкусненького. Я быстро вытащил из кармана припасенное печенье, и Мани с аппетитом его проглотил. Я вдруг почувствовала себя намного увереннее. Возможность заработать деньги обязательно найдется. Я потрепала мани по загривку. Ему это, очевидно, очень понравилось. Он заурчал, словно котенок. Через несколько минут мы отправились домой. Глава 4. Заработки моего кузена. После этого разговора мне было о чем подумать. Я лежала на кровати и размышляла. Мне обязательно нужно было найти возможность заработать много денег. Но как это делать? Из чего начать? Конечно, Дэрил молодец. Но ведь это скорее исключение. К тому же в Америке все намного проще. Родители, видимо, разрешали ему очень многое. Вдобавок, я девочка. И еще очень маленькая. Тут мне вспомнилось, что Мани рассказывал про уверенность в себе. Если я буду больше верить в себя, то все будет даваться легче. Я чуть снова не попалась в собственную ловушку. Я решила опять заняться дневником успеха. Два пункта, которые стоит записать, сразу же пришли мне в голову. Я умею хранить секреты. Я не опустила руки, когда мама меня высмеяла. Подумав немного...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 Вот и выходит, что на каждой булочке я зарабатываю примерно 10 центов. Кроме того, я беру с каждого клиента по 75 центов за доставку. Получается, что работая по воскресеньям не больше 2-3 часов, я зарабатываю больше 70 евро в месяц. 70 евро? С ума сойти! И это еще не все, с энтузиазмом продолжал Марсель. Три раза в неделю после обеда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 И как ты можешь на этом заработать? На собаках? Ну, совсем тупая. Тебе ведь все равно приходится каждый день ходить гулять со своей собакой. «Что значит приходится?» – возразила я. «Я люблю гулять с Маней. Не называй меня тупой. В том-то и дело. Ты можешь захватить с собой на прогулку еще одну собаку за деньги». Я была в восторге. «Гениальная идея. Ты хоть и нахал?»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 Откуда-то издалека до меня донесся голос отца. Тогда завтра мы съездим вместе с Мани к этому человеку и все выясним. Мне больше ничего не хотелось слышать. Я побежала к себе в комнату. Мани бросился вслед за мной. Я сразу же заперла дверь за собой, упала на кровать и лежала не в силах пошевелиться. Однако я твердо знала, Мани я никому не отдам. Особенно после всего, что мы с ним пережили. Может быть, лучше избежать вместе с Мани? Пес положил морду мне на ноги и посмотрел на меня. Мне не нужно было слышать голос Мани. Его взгляд сказал мне все. Он от меня не уйдет. Глава пятая. Бывший хозяин Мани.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 «Поэтому он смог добраться только до нашего сада», – объяснила я. Я рассказала все, что знала о Мане, в том числе и о том, что он чуть было не утонул. Разумеется, о том, что он умеет говорить, я промолчала. Правда, у меня было такое чувство, что этому человеку можно доверять. Но кто знает? Гольдштерн встал с кресла и подошел ко мне. Только теперь я заметила, что он ходит с трудом.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 Мне придется на несколько недель снова лечь в клинику. Поэтому я был бы очень благодарен, если бы ты и дальше заботилась о Мане. Разумеется, я возмещу все расходы. Мое сердце заколотилось от радости. Мане остается у меня. Но тут же мне стало очень жаль этого человека. Вам, наверное, очень не хватало, мани, правда? Конечно, вздохнул Гольдштерн. Поэтому я хочу попросить тебя об одном одолжении. Не могла бы ты раз в неделю приезжать вместе с ним ко мне в больницу? Мой водитель будет забирать вас, а потом отвозить домой. С удовольствием быстро ответила я. Мне и в самом деле хотелось сделать приятное этому человеку. Он мне все больше нравился. Гольдштерн повернулся к папе. Вы согласны с тем, что собака останется у вас? И что Кира будет раз в неделю навещать меня? Разумеется, все за мой счет.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 «Видимо, наша беседа очень утомила его». Тетя засобиралась в обратный путь. Мани осторожно положил свою морду на колени Гальштерну. Пес чувствовал, что его бывший хозяин очень слаб. Мужчина позвонил в колокольчик, и тут же появилась прислуга. Мы распрощались и вышли. Высадив тете около ее дома, мы прямиком отправились домой. Пока папа рассказывал маме обо всех событиях, мы с Маней пошли в лес».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 Потом мне сообразило, что не мог же он сразу родиться умным. «А почему ты никогда не рассказывал мне про Гальдштерна?» – спросила я. «Мы ведь договорились беседовать только о деньгах», – напомнил внимание. «Это так, но ты ведь, наверное, скучал по нему». «Когда произошла авария, я решил, что мой хозяин погиб. Повсюду была кровь, а он лежал не шевелясь. Мне тоже основательно досталось».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 других забот хватало, пробормотала я, я боялась, что потеряю тебя и не могла думать ни о чем другом. Это мне понятно, но именно такую ошибку часто допускают люди, которым не хватает денег, у них всегда множество срочных дел, а на важные дела времени не остается. Не понимаю, разве могло быть что-то важнее, чем то, что тебя могут забрать, я же сказал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 Для этого тебе хватит и 10 минут. Но от этих 10 минут зависит все. Большинство людей остаются такими, какие они есть, потому что не находят этих 10 минут. Они ждут, когда изменятся обстоятельства, и не хотят понять, что сначала должны измениться сами. Помолчав немного, лабрадор продолжил. «Эти 10 минут нужны для того, чтобы ты изменилась».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 я удивленно посмотрела на него что он имеет в виду? когда ты нашла работу то была в таком приподнятом настроении что даже забыла о том что должна делать как видишь существует тысячи вещей которые способны сбить тебя с пути поэтому ты должна твердо выделить себе время в течение дня чтобы выполнять эти задания я задумалась это было не так просто к вечеру я уже устану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 и торжественно вытащил оттуда бумажник. Достав 10 евро, Ханинкамп протянул их мне. Когда я взяла деньги, меня внезапно охватил стыд. «Так много денег», — подумала я, — «ведь мне это ничего не стоило. К тому же я делала все это с удовольствием». Но вслух я сказала, — «Все получилось очень легко». Господин Ханинкамп расхохотался — Вид у него при этом был просто ужасный. Лицо скривилось в отвратительную гримассу. Успокоившись, он с улыбкой посмотрел на меня и сразу вновь стал симпатичным. «Большинство людей полагают, что работа — это всегда что-то трудное и неприятное», — сказал он. «А ведь настоящих успехов можно добиться лишь тогда, когда занимаешься любимым делом». Поняв по моему лицу, что я не совсем его поняла,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 Часть из 5000. Это называется погашением основного долга. Если ты должна каждый год погашать 1% основного долга, то получается 50 евро. Таким образом, платеж составит 300 евро за проценты плюс 50 евро в счет основного долга. Итого 350 евро. Но как только ты полностью вернешь кредит, тебе уже не придется платить проценты. Но тогда лучше побыстрее вернуть 5000. Ведь чем дольше их возвращаешь, тем больше приходится платить. На первый взгляд это так, подтвердил Мани. Если, например, договориться, что каждый год ты возвращаешь всего 1% основного долга, то платежи по процентам втрое превысят сумму самого кредита. Однако для того, чтобы быстрее вернуть 5000 евро, надо увеличить ежегодные платежи. Многие люди договариваются с банком, таких больших платежах, что едва могут их осилить. Поэтому им постоянно не хватает денег. Они просто недооценивают дороговизну жизни. Если им вдобавок понадобится новый автомобиль или в доме что-то сломается, то для того, чтобы оплатить все это придется брать новый кредит. «Получается, что они берут новый кредит, чтобы платить по-старому?» – удивилась я. «Совершенно верно», – ответил Мани.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 Договориться о самых низких платежах по кредиту. Спросить у господина гольштерна сможет ли он помочь в этом родителям. Маня терпеливо ждал, когда я закончу писать, а затем перешел к третьему пункту. Третий совет касается потребительских долгов. Это те долги, которые не имеют отношения к дому. Например, ты берешь кредит на новую машину, мебель, телевизор или просто на повседневные расходы. В этом случае надо соблюдать правила 50 на 50. Это означает, что из всех денег, которые остаются у тебя после всех расходов, половину надо откладывать. А из второй половины следует оплачивать долги. А бабушка всегда говорит, что с долгами надо рассчитываться как можно быстрее и все деньги, которые у тебя остаются, отдавать в счет погашения долга. И чего ты добьешь, если отдашь все долги?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 Зачем же копить деньги, если их не тратить? Это я объясню тебе позже. А пока давай вернемся к долгам. Твои родители должны начать копить деньги. Не надо ждать, как пока будут выплачены все долги. Начинать надо прямо сейчас. Только в этом случае они смогут выполнить свои желания, не обращаясь к новому кредиту. Тогда они будут радоваться новым покупкам, не испытывая угрызений совести.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 тратить на возврат потребительских долгов. лучше всего вообще избегать потребительских долгов. И наконец четвертый совет: глаза ума не весело заблестели. если у тебя есть долги, то вложив в бумажник записку с вопросом: это тебе действительно нужно. В этом случае, подойдя к кассе, ты вспомнишь, что не стоит тратить лишние деньги. «Такой совет нужен только тем, у кого нет такой собаки, как ты», — рассмеялась я. Мани весело замахал хвостом, лизнул меня в лицо. В ответ я слегка щелкнула его по носу и записала четвертый пункт. 4. Вложить в бумажник записку с вопросом «Это тебе действительно нужно?» Я на самом деле узнал о долгах очень много нового. Но это было только полдела.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 Седьмая в гостях у Гальштерна. Следующие дни пролетели незаметно Я опять смогла сосредоточиться на школе и на дрессировке Наполеона В конце недели я получила от Кампа 7 евро То есть по евро за 7 дней Кроме того, мне дали еще 30 евро за то, что я обучила Наполеона трем командам Теперь он выполнял команды сидеть, лежать и дай лапу с гордым видом пересчитала выручку 37 евро. Неплохо. Вдобавок, меня перестала мучить совесть за то, что я беру деньги. Ведь я действительно сильно облегчила жизнь ханинкампов. Они были мною довольны и даже поинтересовались, не смогла бы я выгуливать собаку еще и по утрам. За это они готовы были платить еще по 2 евро в день. Я спросила разрешение у родителей и они согласились мани как-то сказал мне что у него есть идея как поступать с, с экономленными деньгами поэтому я пока припрятала их среди своих старых школьных тетрадей но кроме зарабатывания денег было еще кое-что ведь как раз сегодня водитель гольдштерна должен был забрать мани и меня чтобы отвезти в больницу мне очень хотелось поближе познакомиться с этим богачом как и было условлено Ровно в 15.15 .15 в дверь позвонили. Я подошла к двери и от уземления открыла рот. Водителем оказалась пожилая, приветливо улыбающаяся женщина. Мы уселись в ожидавший нас Роллс-Ройс. Я сказала, что не ожидал увидеть женщину в роли водителя. Она засмеялась. «Господин Гольдштерн необычный человек. Ему совершенно безразлично, как поступают другие». «Он делает то, что считает нужным». Меня разбирало любопытство. И моя собеседница, словно почувствовав это, сказала. Он просто случайно услышал, как я жаловал своей подруге, что осталась без работы. И хотя он видел меня в первый раз, но тут же спросил, «Умею ли я водить машину?» Я сказала что «Да». И он тут же ответил, «Хорошо, если хотите, то считайте, что принято на работу». Мне как раз нужен водитель. Он даже не посмотрел, как я вожу. Господин Гольдштерн отлично разбирается в людях, и у него прекрасная интуиция. «А вам поначалу не страшно было управлять такой большой машиной?» – поинтересовалась я. Видите ли, улыбнулась женщина. «Господин Гольдштерн научил меня верить в себя. Все, кто на него работает, ведут дневник успеха. И я тоже выпалила я». На лице женщины появилось удивленное выражение. Я погладил Амани, а он тут же лизнул меня в лицо. Надо бы отучить его от этого. Наконец, мы добрались до клиники. Я не люблю больницы, но это здание было похоже на шикарный отель. Что ж, это только лишний раз подтверждает, что с большими деньгами живется неплохо. Женщина проводила нас до палаты. Он сидел в кресле настроение у него, похоже, было отличное. Мани тут же подскочил к нему, виляя хвостом, и облизал ему все лицо. «Со мной он тоже себя так ведет», — сказала я. «Я решила отучить его от этой привычки». «Я рад, что ты пришла», — поприветствовал меня Гальштерн. «Я тоже ждала этого дня», — честно призналась я. «При этом я даже сама себе не могла объяснить, почему так радуюсь». Конечно, прежде всего мне хотелось выяснить, почему Мани умеет разговаривать. Гольнштерн некоторое время осторожно играл с лаборатором. Похоже было, что он еще испытывает боль от резких движений. Но в целом видно было, что дела у него идут на поправку. Спустя некоторое время Гольдштерн опять обратился ко мне. Его интересовало все, что касалось Мани. Я рассказала ему, чем его кормят и как часто мы ходим с ним гулять. Также я сообщила, что на прогулку с нами выходит Наполеон, и Мани помогает мне его обучать. Гольдштерн с довольным видом кивнул. «Я еще при первой встрече понял, что ты умеешь обращаться с животными. Можешь этим гордиться. Завтра же запишу это в свой дневник успеха». Нечаянно вырвалось у меня. Гольдштерн удивленно поднял на меня глаза. «Ты ведешь дневник успеха? Кто тебя этому научил?» покраснела «Как мне ему объяснить? Я ведь никому не имела права рассказывать, что Маня умеет говорить, и что он учит меня многим вещам». Гальдштерн почувствовал, что мне не по себе. Вопросительное выражение тут же исчезло с его лица. «Давай не будем говорить об этом», предложил он. «Да нет, что вы», — поспешно сказала я. «Я только не могу вам сказать, кто подал мне эту мысль». К моему удивлению, Галлендштерн принял мое объяснение без всяких возражений. «У меня тоже есть свои тайны, и я ничего не имею против, если собеседник хочет сохранить что-то в секрете». После такого ответа у меня сразу стало легче на душе. Видимо, Галлендштерн относился ко мне всерьез. «Я все время думаю», — сказал он, — «что отличает тебя от большинства детей? Ты не можешь мне сказать?» Я задумалась. Пока у нас не появился Мани, я была совершенно нормальной. Но теперь все изменилось. «Просто я думаю о других вещах», — ответила я. «Я хочу заработать деньги, чтобы полететь в Калифорнию и купить себе ноутбук». Я рассказала Гальдштерну о своем перечне из 10 желаний, о копилках, об альбоме мечты, о том, сколько денег я заработала за первую неделю, выгуливая Наполеона, а также о денежных проблемах родителей и о Марселе. Гальдштерн слушал очень внимательно. Он был прекрасным слушателем. Когда я закончила свой рассказ, он сказал, «Кира, меня очень порадовало то, что ты мне рассказала. Я уверен, что ты осуществишь все свои желания. Главное, чтобы никто не мог сбить тебя с пути». «Мама меня уже высмеяла», – перебила я его и рассказал о том случае, когда мама нашла мои копилки мечты. «Над тобой будут смеяться и другие люди, но таких, которые будут относиться к тебе с уважением, будет еще больше», – успокоил меня Гальдштерн. Кроме того, я не думаю, что мама хотела тебя обидеть. Видимо, эта идея просто показалась ей нереальной. Но часто легче бывает добиться неизбыточных целей, чем самых обычных и мелких. Ведь если ты ставишь перед собой большую цель, то и стараться надо намного больше. Тем временем Мани убежал в парк и носился там среди кустов. «Мы еще не обсудили с тобой один очень важный пункт», — продолжал Гальштерн. «Ты уже долго ухаживаешь за Маней. Я должен возместить тебе все расходы». «Но корм покупаю не я, родителя. Кроме того, я очень люблю мани, ответила я. «Я хочу» выписать чек для твоих родителей, невозмутимо продолжал Гальштерн. Кроме того, неплохо было бы, если бы ты как-нибудь привезла их сюда. Может быть, я смогу чем-то им помочь. Услышав эти слова, я почувствовала облегчение. Дело в том, что я не знала, как заговорить с ним о том, чтобы он дал консультацию моим родителям. А Гальштерн продолжал: "Но «Ну и ты должна что-то получить". Дай-ка я подсчитаю. Ты ухаживаешь за Маней уже почти целый год. Что ты скажешь, если я оценю твою работу в 5 евро за день? Это меня смутило. Я это делала потому, что сразу полюбила мани, а вовсе не из-за денег, сердито ответила я. же смеялся Но у меня почему-то не было ощущения, что он смеется надо мной. Кира... Большинство людей думают точно так же, как и ты. Когда-то и у меня были похожие мысли. Но назови мне хоть одну причину, по которой нельзя зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом. Что-то похожее я уже слышала. Да, правильно, об этом мне говорили и Марсель, и ханин Камп. И все же меня не покидало чувство неловкости. Я хочу тебе кое-что сказать, продолжал Гальштерн. Я даю тебе 5 евро в день как раз потому, что ты любишь нашего Мани. Я уверен, что ему с тобой хорошо. Именно искреннее отношение к делу и делает твою работу такой ценной». Он, конечно, полностью не убедил меня, но искушение было слишком велико. Я попыталась подсчитать, сколько же это получится за год. У меня есть дурная привычка кивать головой и прищуривать глаза, когда я считаю в уме. Господин Кальштерн рассмеялся, и я поняла, что он меня раскусил. Да, это немалые деньги, сказал он серьезным тоном. Но я хочу поставить тебе одно условие. 50% из них ты должна сэкономить. Я их все сэкономлю, радостно воскликнула я. «Ведь мне надо следующим летом в Сан-Франциско». «Под экономией, я понимаю, вовсе не это», — возразил он мне. «Ты же так или иначе потратишь эти деньги. И это правильно. Деньги для того и созданы. Но ты должна отложить половину этих денег и ни на что их не тратить». «А зачем же тогда деньги, если их не тратить?» — удивленно спросила я чтобы жить на них, объяснил Гальштерн. По этому поводу я могу рассказать тебе одну историю. Я очень люблю всякие истории, поэтому уселась поудобнее и приготовилась слушать. Тем временем вернулся Мани и улегся у наших ног. Казалось, что ему тоже нравится тема, которую мы обсуждаем. Жил-был один крестьянин. Каждое утро он приносил из курятника яйцо себе на завтрак. Но в один прекрасный день он обнаружил, что его курица снесла золотое яйцо. Сначала он подумал, что это чья-то шутка и на всякий случай отнес яйцо к ювелиру. Тот подтвердил, что яйцо из чистого золота. Крестьянин продал яйцо за большие деньги. Вечером он закатил роскошный пир. На следующий день мужчина поднялся пораньше и пошел в курятник чтобы посмотреть, не снесла ли курица еще одно яйцо. И действительно, в гнезде лежало новое золотое яйцо. Так продолжалось в течение нескольких дней. Но потом крестьянина одолела жадность. Он злился на курицу за то, что она не могла объяснить ему, каким образом это делает, ведь тогда он смог бы сделать это сам, Кроме того, эта лентяйка-курица могла бы нести по два яйца в день. В конце концов, крестьянин настолько разозлился, что побежал в курятник и зарезал курицу. С тех пор золотых яиц у него больше не было. Мораль этой истории такова – не режь курицу, несущую золотые яйца. Гальдштерн замолчал, откинулся в кресле и выжидательно посмотрел на меня. «Вот дурак!» – воскликнула я. «Теперь у него не будет золотых яиц!» Гальтштерн, очевидно, порадовала моя реакция. Мани лежал, слегка виляя хвостом. «Значит, ты бы так не поступила?» «Конечно нет!» – уверенно ответила я. «Я же не тупая!» «Тогда я объясню тебе смысл этой истории!» «Курица – это деньги!» «Если ты вложишь деньги в дело, то получишь проценты. Вот это и есть золотые яйца». Я не была уверена, что все поняла правильно. И Гальдштерн продолжил. «У большинства людей на момент рождения нет никакой курицы. Это значит, что у них недостаточно денег, чтобы жить на проценты с них. Но для того, чтобы жить на одни проценты, надо иметь очень много денег, перебила я». На самом деле требуется значительно меньше, чем ты себе представляешь. Если бы у тебя было 15 тысяч евро, и ты получала бы с них 10%, то вышло бы полторы евро в год. Ничего себе, с восторгом воскликнула я. Это же 125 евро в месяц. А 15 тысяч при этом остаются целыми. Совершенно верно, подтвердил Гальштерн. 15 тысяч – это твоя курица. Ты же не собираешься ее резать? Эта идея мне очень понравилась. Но тут же родилось и возражение. Но если я начну копить деньги на курицу, то не скоро смогу поехать в Калифорнию. Вот здесь ты и должна принять решение, кивнул мой собеседник. Если у тебя не хватает терпения, то ты возьмешь деньги и потратишь их. Например, собрав полторы тысячи евро, ты сможешь полететь в Калифорнию. Но тогда ты убьешь своего цыпленка. А можешь откладывать часть своих заработков. И через некоторое время у тебя будет столько денег, что на 1% проценты с них ты сможешь каждый год летать в Калифорнию. Это было убедительно. Но все же мне очень хотелось побывать следующим летом в Калифорнии. Однако и курицу иметь тоже было бы неплохо. Хорошо бы, конечно, и то, и другое. Я вздохнула. Трудно сделать выбор между курицей и своими желаниями. А тебе не обязательно чего-то отказываться. Можно совместить и то, и другое, улыбнулся Гальштерн. Предположим, ты заработала 5 евро. Эти деньги надо распределить. Большую часть ты кладешь в банк. Потом откладываешь некоторую часть для своих копилок, а оставшиеся тратишь. Да, похоже, это было решение. Я сразу же начала прикидывать, как лучше разделить эти 5 евро. Задача оказалась нелегкой. «Как же мне их разделить?» – спросила я. «Все зависит от твоих целей. Если ты станешь откладывать на курицу всего по 10 то будешь жить вполне зажиточно. Но если хочешь быть по-настоящему богатой, то откладывать надо больше. Я завел себе привычку откладывать на курицу по 50% всех моих заработков. Я решила брать пример с Гольдштерна. Мне нравилось, как он живет. У него, похоже, всегда хорошее настроение. Хотя и видно, что порой он испытывает сильную боль. Я разделю свои деньги так. 50% на курицу, 40% в копилку мечты, а 10% на расходы. гольштерн с гордостью посмотрел на меня. Мне тоже понравилось мое решение, но одного я так и не могла понять. «Если достаточно откладывать всего 10 чтобы вести зажиточную жизнь, то почему же тогда так много людей живут в бедности?» «Потому что они никогда об этом не задумывались», ответил гольштерн «Лучше всего начинать с самого детства». Тогда это становится привычкой. В этом случае ты с самого начала все будешь делать правильно. Сходи на следующей неделе в банк и открой собственный счет. В следующий раз я расскажу тебе, как им управлять. Тогда же я дам тебе и чек. Ну а теперь вам надо идти. Скоро ужин, да и я уже немного устал. Похоже было, что боль у него усилилась. Я восхищалась гальштерном, поскольку, несмотря на плохое самочувствие, он очень терпеливо мне все разъяснял. При этом у него было еще и отличное настроение. Я поинтересовалась, почему он не жалуется на боль? «Чем больше я думаю о боли, — ответил Гольдштерн, тем сильнее она становится. Говорить о боли — это все равно, что удобрять сорняки. Я уже много лет назад отучил себя жаловаться. Я от души поблагодарила его за хорошие советы и попрощалась. Напоследок Гальштерн потрепал мани по холке, а потом приветливая женщина-водитель отвезла нас домой. Глава 8 Госпожа Трумпф. Вернувшись, я первым делом побежала в свою комнату. Я не могла ждать до завтра, чтобы начать записывать свои успехи. И вот, что у меня получилось. Я быстро поняла все, что объяснил мне Гольдштерн. Я приняла хорошее решение – экономить 50% всех заработанных денег. У меня будет своя курица. Теперь я понимаю, что такое быть богатой. Впервые в жизни я каталась на Роллс-Ройсе. За последнюю неделю я заработала 37 евро. 18,5 из них пойдут на курицу, 14,8 в копилке успеха, по 7,4 в каждую, и 3,7 евро на прочие расходы. Гольдштерн похвалил меня. И на следующей неделе я получу деньги за то, что ухаживала за мани. 5 евро в день умножить на 413 дней – это получится…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 В конце концов, мани – это уже практически наша собака. «Но эти деньги нам не помешают», – пробурчал отец. «Мы и так уже просрочили очередной платеж по кредиту. Все-таки какое-никакое подспорье». «Я бы использовала для кредита только 500 евро», – вмешалась я. «А остаток положила бы в банк». «Папа с мамой бросили есть»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 и поздороваться с Наполеоном. Когда господин Ханинкамп увидел меня, то тут же пригласил зайти в дом. «У тебя не найдется времени еще для одной собаки?» – спросил он. «Конечно найдется», – ответила я, не раздумывая. «Сегодня я поговорил с госпожой Трумф. у нее большая немецкая овчара Бианка. госпожа Трумф, надо уехать на две недели, но она не знает, как быть с собакой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 Вышла нам навстречу. Ханинкамп уже позвонил ей и сообщил о нашем визите. Мы зашли в дом. Ну и беспорядок же там был. Я сразу же почувствовала себя в своей тарелке. Повсюду валялись вырезки из журналов, книги. По стенам были развешаны таблицы с какими-то странными кривыми. Работало сразу два телевизора. Перехватив мой взгляд, госпожа Трумф пояснила. Это мое хобби. Я люблю читать финансовую литературу и биржевые журналы. Когда умер мой муж, он оставил мне приличную сумму. Тогда я понятия не имела, что делать с деньгами, и начала интересоваться инвестициями. Это очень увлекательное занятие. Можно увеличить свои вложения во много раз. Мне впервые было интересно то, что рассказывает эта женщина. Однако она... Видимо, решила, что эта тема меня мало привлекает. Поэтому мы заговорили о Бианке. Госпожа Трумпф уже несколько лет мечтала съездить куда-нибудь отдохнуть. Но не на кого было оставить собаку. Бианка была очень доброй, но слишком крупной для овчарки. Большинство людей просто боялись ее. Поэтому госпожа Трумпф была чрезвычайно благодарна мне за то, что я заинтересовалась ее предложением. Она сказала, что заранее закупит весь необходимый корм и предложила мне 5 евро в день. Я с радостью согласилась. Конечно, нужно было еще спросить разрешение у родителей, ведь все эти две недели овчарка должна будет жить у нас. Потом я попрощалась с госпожой Трумф, так как пора была идти встречу с Моникой. Мне было что рассказать ей про свои заработки, про Гальштерна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 Мама сняла трубку. «Марсель хочет с тобой поговорить», – удивленным тоном произнесла она. «Марсель еще ни разу в жизни мне не звонил. Как оказалось, нам обоим было о чем поговорить. Я сообщила ему и о своих доходах, и о новой работе, и о том, что теперь буду распределять свои деньги по совету господина Гольдштерна». «Могу тебе сказать», – произнес он торжественным тоном, – что времена куриных мозгов для тебя миновали. Насчет распределения денег – это хорошая идея. Я об этом как-то не думал. Все свои деньги я кладу на счет. Мне тоже надо открыть счет, сказала я. Гальштерн хочет дать мне чек, но я не знаю, как это делается. Если хочешь, завтра я заеду и помогу тебе, предложил Марсель. Я не поверила своим ушам. «Марсель всегда сторонился меня, а теперь вдруг предлагает свою помощь. Раньше он никогда не приезжал ко мне, хотя живет всего в семи километрах. Даже когда его родители навещали нас, Марсель всегда предпочитал оставаться дома». «Ты хочешь ко мне заехать?» – удивленно спросила я. «Раньше ты все время обходил меня стороной. Я общаюсь только с теми людьми, которых уважаю», – сухо сказал он.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 Видимо придется все же время от времени пользоваться ее помощью. Я попрощалась с Марселем и с нетерпением стала ожидать завтрашней встречи с ним. Затем я расчесала мани, которому очень нравилась эта процедура, легла в кровать и быстро уснула. Однако ночью я проснулась вся в поту, потому что мне приснился кошмар, где за мной гнались преступники и хотели убить мани. А Моника и Марсель изо всех сил старались нам помочь. Я вся дрожала. Мани, почувствовав что-то неладное, прыгнул ко мне на кровать, лизнул меня в руку. Я обняла его. Этот сон определенно не сулил ничего хорошего. Прежде чем снова уснуть, я решила завтра быть поосторожнее. Небольшое лирическое отступление. Мы сейчас... Поставили себе такую цель – научиться зарабатывать деньги с помощью денег. Построить бизнес, научиться инвестировать и самое главное – научить этому наших детей. Чтобы не привязываться к какому-то месту, чтобы иметь возможность путешествовать и жить там, где захочется, на свой выбор. Чтобы дети не работали всю жизнь с 8 до 5 на чужого дядю и не ждали пятницы как праздника а субботу и воскресенье не тратили на уборку, готовку, глажку и тому подобную хозяйственную рутину. Мы хотим, чтобы наши дети жили в свое удовольствие. И мы тоже так хотим провести остаток жизни в свое удовольствие. А для этого нужна финансовая независимость. Мы не хотим зависеть от пенсии в будущем, которую нам будет платить государство. Мы хотим,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 и заняться дневником успеха, но его не было на месте. Я пристально посмотрела на Мани, но тот делал вид, что он тут ни при чем. «Ах ты плод подумала я. – Я же знаю, что это твоя работа. А ну, отдай его сейчас же! Но Мани был в игривом настроении и не собирался сдаваться. Он выбежал в прихожую, взял в зубы припрятанный дневник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 и тоном знатока спросил. «Вы вкладываете деньги в акции?» Госпожа Трумф с удивлением поглядела на него. «Ты разбираешься в акциях?» «Нет, ими занимается мой отец. Просто я иногда слышу кое-что края муха. Он всегда говорит, что нигде не заработать столько денег, как на акциях. Но мне кажется, что это слишком сложно и долго». «Ты прав, это непросто».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 «Понятно же, что если я все буду тратить, то у меня никогда не будет такой курицы. А если ее не будет, то мне всю жизнь придется работать ради денег. Но если такая курица будет, то деньги станут работать на меня». «Это ты верно подметил», – сказала я. «У Гальштерна именно так и получается. Его деньги работают на него. Сам подумай, сколько он не работал после аварии, а все равно без труда оплачивает все счета».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 Затем я торжественно достала из кармана 18,50 евро и внесла их на свой новый счет. Одновременно я произнесла про себя волшебное заклинание, которое сама придумала. «Расти, курочка, расти!» Мне вся эта процедура очень понравилась. Мы попрощались и направились к дому. Я думала, как хорошо, что мне попалась такая добрая служащая. Я всегда буду с удовольствием к ней приходить. Однако, пора было торопиться домой. Кто знает, как там Моника справляется с тремя собаками. У нее ведь такого опыта, как у меня нет. Правда, у Моники был Вилли, маленький и очень нахальный карликовый пудель. Но большие собаки – это ведь совсем другое дело. Однако, мои опасения оказались напрасными. Все было в полном порядке. Поэтому мы пошли в лес поиграть. Но за игрой...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 Сад был довольно запущенным, потому что хозяйка уже много лет не обрезала деревья и кусты. Мы обошли вокруг дома, потому что условились с госпожой Трумф, что она оставит корм на террасе. Чтобы туда попасть, нам пришлось осторожно пробираться через кустарник. Уже почти совсем стемнело, и нам было немного страшновато, хотя с нами был Мани, Наполеон и Бьянка. Присутствие Вилли не придавало нам уверенности. Он боялся больше всех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 Наконец мы добрались. Корм действительно стоял на террасе. Но что-то было не так. Мы испуганно гляделись по сторонам. Собаки вдруг зарычали. Бьянка подбежала к двери террасы, и мы заметили, что она лишь слегка прикрыта. Всунув морду в щель, Бьянка открыла дверь, вбежала в дом и начала лаять. Постепенно лай становился все тише, а потом утих совсем.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 Мы аккуратно отодвинули полку в сторону, стараясь не уронить банки. Расчистив проход к двери, мы попытались ее открыть, но она была заперта. Марсель был разочарован. «Тут мы ничего не сделаем. Жалко. Интересно, что за тайна хранится за этой дверью?» «Может быть, клад?» – в шутку предположила я. «Да уж, золото там не меньше, чем в Форт-Ноксе», Нокс, хихикнул Марсель.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 Мы принялись за работу, тщательно подсчитывая и записывая все содержимое. Когда опись была готова, мы с гордостью ее перечитали. 50 тысяч евро, 25 золотых слитков, 78 золотых монет, 163 документа, папка с письмами и выписками из счетов, мешочек с 16 драгоценными камнями, золотая цепочка –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 Вскоре сквозь дверь мы увидели свет карманного фонарика, а потом его луч засветил прямо нам в лицо. Я вскрикнула. «Так, кто это тут у нас?» – произнес Кутабасан. «Не ваше дело!» – крикнул Марсель. Фонарь так слепил нам глаза, что мы ничего не могли разглядеть. Затем мы услышали второй голос, который был еще ниже и грубее первого. «Нашли что-нибудь?» «Хорошо, это сэкономит на ему времени!» Луч осветил сундук, и мужчина удивленно вскрикнул. «Берд, ты посмотри! Девочка была права, здесь целое состояние!» «Уберите руки!» в ярости крикнула я. «Это не ваше!» «Вы что-то перепутали, юная дама! Мы свои!» засмеялся мужчина.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 Мама тут же позвонила своей сестре, матери Марселя и Ханин кампом, чтобы те не перепукались, увидев полицейскую машину перед своим домом. Поскольку спать мне уже все равно не хотелось, я долго и подробно рассказывала родителям об этом происшествии. И в очередной раз услышала, что надо было сразу вызывать полицию. Глава 11.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 Вела увлекательные беседы с Марселем, Ханнин Кампами, Гальштерном. У меня было много вопросов, и каждый раз я узнавала удивительные вещи. От Гальштерна я получила чек на 2065 евро. Мне все еще было неловко брать деньги за то, что я ухаживала за манией, потому что это было мое самое любимое занятие. Но Гальштерн заявил мне, если бы ты потеряла свою собаку,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 чтобы росла моя курица. Вторую половину, то есть 1032,5 евро, я сняла наличными. Из них я по 413 евро положила в копилку мечты и еще 206 евро осталось на расходы. Было так приятно положить 413 евро в копилку на Сан-Франциско и 413 евро в копилку на компьютер, мне даже хотелось позвать маму, чтобы она могла на это взглянуть. Но затем я решила, что потом лучше сделаю ей сюрприз. Получив деньги от ханинкампов, я распределила их по той же схеме. Как-никак, все же это было 2 евро в день плюс 10 евро за каждую команду, которую Наполеон осваивал с моей помощью. Иногда я позволяла себе позвать на помощь Монику и отдавала ей за это половину заработанных денег. Сначала мне казалось, что это немного несправедливо,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 Так ведь ничего не остается. Не удается сэкономить ни цента, вздохнул папа. 50% всех денег уходит на один только кредит за дом. Надо снизить сумму платежей до минимума, сделал я очередную попытку. Да что ты знаешь о кредитах? Напустился на меня папа. Мама поспешила мне на помощь. «Ну, во всяком случае, она кое-что знает о том, как зарабатывать деньги. Это ей просто повезло.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 Если бы я сказала такое еще пару недель назад, разразился бы скандал. Но, кажется, они начали воспринимать меня всерьез. Мама и папа действительно слушали меня и задумывались над моими словами. Я почувствовала, как это важно зарабатывать деньги и уметь с ними обращаться. Тогда к тебе сразу начинают относиться с уважением. Мама первая согласилась побеседовать с Гальштерном. Думаю, это объяснялось тем, что они до сих пор еще были незнакомы, и ее разбирало любопытство. Я позвонила Гальштерну и договорилась с ним о встрече с родителями. Меня переполняла радость. Я была уверена, что Гальштерн им поможет. Вернее, покажет им, как они сами могут себе помочь. Глава 12. Возвращение госпожи Трумф. Наконец настал тот день, когда госпожа Трумпф должна была вернуться. Я позаботилась о том, чтобы ее встретить. Мне нужно было подготовить госпожу Трумпф к случившемуся. Узнав о ее возвращении, пришли также и двое полицейских, чтобы уладить все формальности. Госпожа Трумпф на удивление спокойно восприняла рассказ обо всех происшествиях. Первое, что она сказала, это «Вот же дураки!»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 Ну, видимо, они думают, что ситуация изменится, если у них будет много денег. Воры полагают, что деньги могут сделать их счастливыми. Мои родители тоже так думают. Они убеждены в том, что как только у них отпадет забота о деньгах, сразу же начнется замечательная жизнь. Ну, тогда они допускают ту же ошибку, что и большинство людей. Чтобы жить полной и счастливой жизнью, надо сначала измениться самому. Деньги.. Сами по себе в этом не помогут. Они нейтральны. Их нельзя назвать ни хорошими, ни плохими. Только попадая в чьи-то руки, они могут использоваться для добрых и для злых дел. Счастливый человек станет с деньгами еще счастливее. А вечно озабоченный только добавить себе забот. «Мама всегда говорит, что деньги портят человека», – возразила я.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 К примеру, по 25 евро в месяц. А потом мы вместе вложим эти деньги в дело. Я сразу загорелась этой идеей. Значит, вы покажете нам, как получать золотые яйца от курицы? Госпожа Трумф удивилась. Мне пришлось рассказать ей о курице и о золотых яйцах. История произвела на госпожу Трумф впечатление. Эта история очень точно описывает то, чем я занимаюсь но мне пришлось постигать все на собственном опыте. Ты просто не представляешь, как тебе повезло, что ты уже с детства учишься правильно обращаться с деньгами». Эти слова переполнили меня гордостью. Я взглянула на Мани, но тут дремал, слегка шевеля хвостом во сне. Я решила завтра записать все эти комплименты в свой дневник успеха. Если раньше мне первым делом приходили в голову мысли относительно того, почему задуманное мною не получится то теперь я все больше думал о вещах, которые мне по силам. Я искала пути решения, о невозможности для самооправдания. Мне хотелось подробнее разузнать об инвестиционном клубе, но госпожа Трумп решила, что объяснит это, собрав нас всех втроем. Я обещала ей договориться с Моникой и Марселем о встрече и основать инвестиционный клуб. Прежде чем мы попрощались, она вручила мне 70 евро, по 5 евро за каждый день ухода за Бианкой. Я сразу же побежала вместе с Мани в банк, чтобы положить половину этих денег на куриный счет. Не успела я туда войти, как ко мне подошла госпожа Хайнин. Женщина уже прочитала про нас в газете, поэтому поспешила поздравить меня и сказать, что она мною гордится. У госпожи Хайнин как раз был обеденный перерыв, и она пригласила меня выпить напиток. Я с удовольствием согласилась. «Твой счет прекрасно растет», — похвалила на меня.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 Оказывается, твоя система еще умнее, чем я предполагала. Подожди минутку, мне надо позвонить. Спустя несколько минут она вернулась вся сияющая и с таинственным видом сообщила. Кира, я думаю, всем остальным детям будет полезно узнать о твоей системе. Это намного облегчило бы и обогатило бы их жизнь. Поэтому я и подумала о том, как сделать так, чтобы ты смогла всем об этом рассказать. Я состою в родительском комитете школы, где учатся мои дети. Через несколько дней там состоится большое собрание учеников и родителей. Это самая лучшая возможность рассказать о твоей системе. Я только что поговорила с директором и предложила ему эту идею. Он согласен. Я с непонимающим видом уставилась на госпожу Хайнин. «Ты выступишь там с речью», — пояснила она. Меня словно накрыло горячей волной.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 И все же я буду рада, если ты еще раз хорошенько обдумаешь мое предложение. Никто не может принудить тебя делать то, чего тебе не хочется. Только ты сама сможешь себя заставить. Я попрощалась с госпожой Хайнин и вышла из банка. Мне не давала покоя последняя фраза. Только ты сама можешь себя заставить. А зачем мне надо себя заставлять? Погруженная в свои мысли, я подошла к дому Хайнинкампов. Я хотела забрать Наполеона на прогулку, но оказалось, что у него воспалилась рана на лапе, и ему нельзя бегать. Ханинкамп пригласил меня за стол и угостил пирогом, который испекла его жена. От пирога исходил изумительный запах, и я проглотила три куска подряд, но разговаривать мне не хотелось. «Что-то ты сегодня молчаливая», — сказал Ханинкамп. «У тебя проблема?» Я рассказала ему о предложении госпожи Хайнин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 я открыл ателье фотографии. Через несколько лет я успешно продал его и купил себе небольшой отель на островах Калибского моря. Вернувшись в Европу, я торговал недвижимостью и опять неплохо на этом заработал. Вот только вкладывать заработанные деньги я так и не научился. Но этим с удовольствием занимается моя жена. Я была поражена тем, как много пережил этот человек. Да, у него была увлекательная жизнь.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 Вернувшись домой, я сразу заметила, что-то не в порядке. Папа возбужденно расхаживал по комнате, мама сидела сгорбившись за кухонным столом и плакала. Мани на всякий случай спрятался в кустах в саду. Увидев меня, он тоже вслед за мной сбежал в комнату. Я осторожно поинтересовалась причиной, но в ответ мама зарыдала еще сильнее. Папа взял себя в руки и с мрачным видом сообщил. Мы просрочили платеж за дом, и банк направил нам письмо с самым серьезным предупреждением. Если мы до определенного срока не заплатим, то кредитный договор с нами будет расторгнут. И что тогда, спросила я. Тогда у нас отберут дом, потому что столько денег нам, конечно, не собрать. Глаза у папы подозрительно заблестели. «Похоже, было, что он сейчас расплачется, и нам снова придется перебираться в маленькую квартиру», — всхлипывала мама. «Какой позор! От долгов нам, похоже, не избавиться никогда в жизни», — мрачным тоном сказал папа. «И мы уже ничего не сможем себе позволить», — добавила мама, вытирая слезы. «Все будет в порядке», — не очень уверенно утешила я. Видя, что здесь я мало чем могу помочь, я отправилась с Мани в наше лесное убежище. Мне был очень нужен его совет. Мне показалось, что прошло ужасно много времени с того момента, как он впервые прочитал мне лекцию о деньгах. С тех пор все так изменилось. — Да, ты сильно выросла с тех пор, — послышался голос Мани. — Как хорошо, что мы снова можем поговорить, — сказала я и нежно обняла его. Я говорю с тобой только тогда, когда нужен тебе. Вот как раз сейчас ты мне и нужен. Вообще-то ты во мне уже не нуждаешься. Большинство уроков относительно денег ты получаешь теперь от людей, у которых этих денег много. Это самые лучшие учителя. Тебе не хватало только одного важного урока – как вкладывать деньги. Теперь у тебя много знакомых, которые с удовольствием помогут тебе в этом. Мне нужно было только подтолкнуть тебя. А все остальное ты сделала сама. «Да, но сейчас все это не так важно», – возразила я. «Теперь мне нужна твоя помощь, иначе мы потеряем дом». «Что за чушь?» – Мани сморщил нос, как будто съел что-то отвратительное. «Ведь о самом важном ты уже договорилась. Завтра твои родители встречаются с Гольдштерном, и он все уладит». «Я совсем забыла об этом». Да, гальштерну можно было доверять. Он наверняка поможет родителям. Думаю, у тебя появилась еще одна причина, чтобы стать богатой, предположил Мани. Я недоуменно взглянул на него, и он продолжил свою мысль. В этом случае ты сможешь помогать другим, и все будут тебе доверять. Ты имеешь в виду, что я смогу стать такой же, как Гальштерн? И да, и нет, ответил Мани. Да, потому что ты сможешь стать тем, кем захочешь. А нет, потому что ты никогда не будешь в точности похожа на него. Ты – неповторимая личность. Однако ты сможешь добиться не меньших успехов, чем он, если будешь продолжать в том же духе. Вот об этом я еще никогда не думала. Но Мане можно было верить. Я решила завтра утром записать его слова в свой дневник успеха. Это был самый большой комплимент, который мне только доводилось слышать за всю свою жизнь. Я смогу добиться таких же успехов, как гальштерн. Подумать только. Главное, чтобы ты сама решила, что ты этого хочешь. Решить-то нетрудно. Конечно, многие люди тоже согласились бы поменяться местами с гальштерном, Но не все готовы сделать то, что для этого нужно. Не все хотят платить за успех. «А что для этого нужно?» – с любопытством спросила я. «Именно то, что ты сейчас и делаешь. Главное, не забывай вести дневник успеха». «Ну, этим я занимаюсь с удовольствием». «Это не так легко, как кажется. Успех может скружить тебе голову. Если ты начнешь задирать нос, то перестанешь учиться. А тот, кто не учится, перестает расти как личность». Мани немного помолчал, чтобы до меня дошел смысл сказанного, и продолжил: Ведя дневник успеха, ты глубже задумываешься о себе самой, об окружающем мире и о принципах успеха. При этом ты лучше начинаешь осознавать себя, свои желания и других людей. Конечно, полное понимание себя и тайн мира это идеал, которого никому не достичь. Мы можем только шаг за шагом приближаться к нему. Но мне действительно нравится вести дневник. Это хорошо, серьезным тоном сказал Мани. Но кроме этого, ты не должна пасовать перед трудностями. Страх перед трудностями, ошибками и неудачами разрушил уже не одну человеческую жизнь. Я покраснела. Есть одна вещь, которую я действительно боюсь. «Хотя и госпожа Хайнин, и Ханинкам поуговаривают уговаривают меня», сказала я и поведала ему о предложении, которое мне было сделано. «Я знаю, что нужно выступить на этом собрании, но мне так страшно. Я не справлюсь». Вместо ответа белый лабрадор предложил мне. «Давай-ка принесем твой дневник успеха». Он скачил и помчался к дому. Я попыталась догнать его» но так быстро бегать у меня не получалось. Мани, разумеется, добежал до дома намного раньше. Я быстро схватила дневник, и мы снова побежали в лес. Когда мы добрались до нашего убежища, я немного отдышалась. А Мани сказал, «Как только ты подумаешь, что тебе что-то не по силам, перелистай свой дневник и отыщи в нем доказательства того, что нет таких вещей, которых ты не смогла бы сделать». Я просмотрела свои записи и нашла много случаев, когда испытывала страх перед вещами, которые в действительности сделать оказалось проще простого. Когда я предложила Ханнингампом выгуливать Наполеона, когда собиралась познакомиться с Гольштерном, я боялась спускаться в подвал, боялась, что мама будет смеяться, надо мной обнаружив мои копилки мечты, боялась потерять мани. «Тебе не кажется, что ты можешь сделать намного больше, чем порой предполагаешь?» – спросил Маня. «И действительно, я впервые ощутила, что страх перед выступлением уходит. Чем больше я вспоминала о том, чего уже достигла, тем увереннее себя чувствовала. Внезапно я заметила, что страх полностью исчез. Осталось только некоторое волнение. Но теперь я знала, что справлюсь. Мани внимательно наблюдал за мной. Это похоже на чудо, удивленно сказала я, ведь я только что была убеждена, что никогда не смогу этого сделать. А теперь мне этого даже хочется. Хотя, конечно, я буду здорово нервничать. У меня было прекрасное настроение. Я знала, что Ханин Камп и госпожа Хайнин порадуются моему решению. Мани радостно лизнул меня в лицо. Я до сих пор не отучила его от этой привычки И не была уверена в том, что мне это когда-либо удастся И все же я не могла понять, каким образом ушел страх И спросила у Мани, в чем причина этого чуда Мне показалось, что он улыбнулся Страх появляется там, где мы представляем себе неудачу и другие негативные последствия Чем больше мы думаем об этом, тем сильнее становится страх но если ты заглянешь в свой дневник, то сможешь сосредоточиться на успехе и представить себе, что у тебя все получится. Я засомневалась, правильно ли я поняла Мани. И он сказал, когда ты думаешь о положительных целях, то для страха просто не остается места. Я все равно толком не поняла, пожала я плечами. Но, видимо, это то же самое, что и с электричеством. Достаточно знать, как оно работает. Маня одобрительно сощурил глаза. Мы вновь выбрались из убежища, но на этот раз пошли домой уже медленно. Перед тем, как лечь спать, мне еще многое надо было сделать. Во-первых, необходимо было успокоить родителей. Когда я напомнила им о встрече с Гальштерном, мама, по крайней мере, прекратила плакать. Потом я позвонила Марселю и Монике, и рассказала им о предложении госпожи Трумпф основать инвестиционный клуб. На следующий день нас на машине привезли в больницу к Гальдштерну. Он сказал, что будет лучше, если он поговорит с родителями наедине. Не знаю, что и как они там так долго обсуждали, но когда родители вышли от него, то просто светились от радости. Мне они рассказали только, что Гальштерн сумел добиться для них отсрочки платежей на несколько месяцев и снизил сумму платежа на 32%. Таким образом, у них теперь каждый месяц должно было оставаться больше денег, из которых они планировали половину откладывать на непредвиденные расходы, а на остальные деньги выращивать свою курицу. Я радостно обняла родителей, а затем и Мани. Они конечно не догадывались, что я таким образом благодарю его. Я долго гладила его нежную белую шерсть а он молча наслаждался. И все-таки он опять умудрился лизнуть меня в щеку. В тот вечер у меня было праздничное настроение. Я достала из дневника листок, на котором были набросаны мои цели. Одна из них состояла в том, чтобы помочь родителям разделаться с долгами. И я это сделала. Правда, с помощью Гальштерна, Но ведь это я договорилась о встрече. Я взяла красный карандаш, и торжественно поставила жирную галочку напротив этого пункта. А потом я стала делать новые записи в дневник успеха и поняла, что это достижение надо отметить как-то по-особенному. На последней странице тетради я большими буквами вывела «Мои самые большие успехи» и под этим заголовком написала «Первое. Я помогла родителям избавиться от страха долгами теперь они по моему совету начнут экономить деньги после этого я с гордостью взглянула на свои копилки мечты еще немного и из них можно будет извлечь требуемую сумму все складывалось просто замечательно так, глава 14 инвестиционный клуб наконец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 и мы с нетерпением ждали, что будет дальше. «Мы начинаем первое заседание инвестиционного клуба», торжественным тоном произнесла хозяйка дома. «Прежде всего мы должны выбрать для него название». «Уж чего-чего, а идей на этот счет у нас хватало». Последовали такие предложения, как «Экономы», «Золотая курица», «Ученики-чародея», Dream Team, Золотая Четверка и Кимамо Трумф. «Кимама» — это, как вы поняли, первые буквы наших имен. В конце концов, победило предложение Моники Денежные маги. Мы все пришли к выводу, что деньги могут появляться из ничего, если знать волшебную формулу, которая включала. Осознание того, что мы любим деньги и хотим их зарабатывать. Уверенность в себе.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 так как выяснилось, что карандаши пишут золотистым цветом. Госпожа Трумпф позаботилась даже о мелочах. Затем нам разрешили открыть папки. На первом листе мы написали свою волшебную формулу. Затем госпожа Трумпф серьезным тоном произнесла. «Нам потребуются правила, которые обеспечат нашему клубу успех. Они приведены на второй странице».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 Госпожа Трумп вся светилась от счастья. Некоторое время мы просто перебирали в руках банкноты. Такое богатство! Итак, теперь мы можем вложить в общий фонд 10 тысяч евро. Резюмировала председательница собрания. Она, разумеется, тоже внесла свои 2.500. Добавим сюда по 50 евро ежемесячных взносов. То есть еще 200 евро за год эти взносы составит 2400 евро таким образом через 6 лет у нас накопилось бы 24400 евро если учесть сегодняшние 10 тысяч но поскольку мы эти деньги будем вкладывать то у нас получится больше значительно больше и сколько поинтересовалась моника это я скажу позже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 на третьей странице. Мы быстро открыли третью страницу в своих папках, и я прочитала вслух. Первое. Деньги должны быть вложены надежно. но это ясно», прокомментировал Марсель. «Иначе они просто пропадут». «Совершенно верно», подтвердила госпожа Трумп. Я прочитала второй пункт. Второе. Деньги должны приносить золотые яйца. Наша цель —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 Она опасалась, что ей будет трудно все это понять. «Значит, будем деньги вкладывать в акции», – резюмировал Марсель. «А что такое акции?» – поинтересовалась Моника. Марсель свысока взглянул на нее. «Это каждому ребенку известно». «Ну тогда будь добр и вкратце поясни, это Монике», – попросила его госпожа Трумф. «Что может быть проще? Акция это когда...»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 Если же его не устраивают дополнительные расходы, он может попросить у вас двоих деньги, которые ему не придется возвращать. Предположим, каждая из вас даст ему по 400 евро. С какой-то стать удивленно спросила Моника. Вот в том-то и весь вопрос. Вы дадите ему деньги только если вам это будет выгодно. Такая сделка будет иметь смысл, если Марсель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 Марсель тут же пояснил. «Возможно, ее захочет купить какой-нибудь другой булочник, чтобы приобрести новых клиентов. Ведь эти люди будут теперь покупать товар у него, поэтому все его расходы окупятся». Госпожа Трумф одобрительно кивнула. «Ты мыслишь, как настоящий бизнесмен». Итак, если Марсель решит продать свою фирму, и кто-то будет готов заплатить за нее 5000 евро, то он получит свои 80% то есть 4000 евро, а вы по 10%, то есть по 500 евро. Значит, я получу на 100 евро больше, чем дала ему, обрадовалась Моника. Умная девочка, хихикнул Марсель. Моника сердито взглянула на него. Получается, что я могу заработать на этом деньги, только если фирма будет продана, поинтересовалась я. Не совсем так, ответила госпожа Трумп. Может случиться, что кто-то захочет выкупить у тебя твою долю.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 чтобы они подыскали нам нужные фирмы и купили их акции. Вот это уже мне больше нравится, сказала я. А кто сможет это за нас сделать? Это я объясню вам при следующей встрече, а на сегодня вы и так уже достаточно узнали. В следующий раз я расскажу вам о том, каким образом каждый ребенок может получать доход от акций, не вникая ни в какие детали.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 У нас небольшой есть, и мы об этом тоже вам расскажем. А вы уже купили акции и поставили нам лайки? Если нет, то надо поторопиться. Глава 15 Выступление. В один из вечеров ко мне зашла госпожа Хайнин, чтобы обсудить мое предстоящее выступление.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 Сейчас я ни на чем не могу сосредоточиться. Но Мани не унимался. Он пристально смотрел мне в глаза, по-прежнему держа в зубах дневник. Я попыталась оттолкнуть его, но пес ловко увернулся и выронил дневник прямо мне на колени. Я хотела было отложить его в сторону, но Мани тоже залаял. Я рассмеялась и сразу почувствовала себя немного лучше. Открыв дневник, я сразу невольно вспомнила наш последний разговор. Когда, полистав его, нашла в себе силы согласиться на это выступление. Я заставила себя начать читать. Оказывается, я уже очень многого добилась. Я начала зарабатывать деньги. Я нашла работу. Я пережила приключения в ведьминой избушке. Открыла счет в банке, помогла родителям. Вопреки моим ожиданиям, я углубилась в чтение, и это отвлекло меня от предстоящего выступления. Складывалось впечатление, будто я действительно могу выполнить все, что запланировала. Я читала не меньше получаса, и с каждой минутой чувствовала себя все лучше и лучше. Вскоре я стала собираться, и хотела было уже прийти в гараж за велосипедом, как вдруг из кухни вышли родители. Оказалось, что они собираются ехать вместе со мной. Я думала, меня хватит удар. Только этого еще не хватало. Я безропотно села вместе с Маней в машину. Ехать было недалеко. По пути я гладила Маней, и это меня немного успокаивало. У входа в школу меня ждала госпожа Хайнин. Она приветливо поздоровалась со мной и, взяв за руку, повела в зал.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 я просто не мог не приехать. Я была так растрогана, что не могла вымолвить ни слова. И только тут я заметила, что рядом с Гальштерном сидит целая группа моих знакомых. Здесь были и Марсель, и Моника, и госпожа Трумф, и супруги Ханненкамп. Все пришли на мое выступление. Я поздоровалась со всеми. Хотя я по-прежнему сильно нервничала, но присутствие друзей придало мне уверенности.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 Уважаемые родители и учителя! Вы знаете, что мне всегда хотелось, чтобы наши дети уже со школьных лет учились правильно относиться к деньгам. Я долго думала, как начать разговор на эту тему. И вот однажды я познакомилась с маленькой девочкой, которая уже умела обращаться с деньгами лучше многих взрослых. Она каждый месяц зарабатывает много денег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 и госпожа Хайнин поблагодарила меня. Зал разразился аплодисментами. А Мани громко залаял. Я хотел сбежать со сцены, но госпожа Хайнин удержала меня. И мне пришлось некоторое время постоять, пока весь зал мне аплодировал. Это было очень приятно. Вернувшись к друзьям, я выслушала целую кучу комплиментов. Мама обняла меня, а папа погладил по голове.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 Немного помолчав, чтобы до меня лучше дошел смысл сказанного, он продолжил. «Но ты никогда не узнала бы о том, на что способна, если бы отказалась выступать. Ведь обычно мы больше всего гордимся теми вещами, которые дались нам с трудом. Не забывая этого!» Я радостно улыбалась. «Я все-таки сделала это!» После окончания собрания...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 Добравшись туда, я вдруг почувствовала, что все напряжение последних дней мигом спало. Я села на землю и тихонько заплакала. Но это было приятное чувство. Я была счастлива и гордилась собой. Эмоции переполняли меня. Впервые в жизни я осознала, что способна на многое. Я испытывала огромное чувство благодарности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 когда мы снова собрались в ведьминой избушке госпожи Трумпф. Нам не терпелось скорее вложить свои деньги. Все уже было подготовлено. На столе опять стояли свечи. Когда мы сели на свои места, госпожа Трумпф торжественно открыла заседание. Уважаемые денежные маги! Сегодня у нас великий день. Сегодня мы впервые будем инвестировать свои деньги. Мы слушали, затаив дыхание. 10 тысяч евро – это большие деньги», – раздавался в помещении хрипловатый голос нашей председательницы. Поэтому очень важно подойти к делу с умом. Я хочу внести предложение, однако решение мы примем только в том случае, если все с ним согласятся. Я уже совсем согласна, быстро промолвила Моника. Посмотрим. Сначала я хочу рассказать вам о способе вложения, позволяющем принять участие во всех фирмах, которые вам нравятся. Давайте просто купим акции этих фирм, предложил Марсель. Денег у нас достаточно. Вы помните, что я обещала показать вам более простой путь? Этот путь называется «Инвестиционный фонд». Перед вами лежит лист, где изложено все самое основное. Мне предложили прочитать вслух, и я начала. Инвестиционный фонд – это большой общий котел, куда множество вкладчиков вносят свои деньги, так как у них нет времени, знаний или желания самим покупать акции. На собранные деньги профессионалы, управляющие фондом, Покупают акции. Государство строго следит за этой деятельностью, и управляющие должны придерживаться определенных правил. Так, например, они должны покупать акции не менее 20 различных компаний. «А зачем?» – поинтересовался Марсель. «За тем, что дела у какой-то фирмы могут вдруг пойти плохо», – объяснила госпожа Трумф. «Предположим, у тебя есть 500 евро». И ты купил на них 20 акций по 25 евро. И если теперь эти акции потеряют в цене 40%, ты сможешь их продать уже не по 25 евро, а всего по 15. В этом случае у тебя останется только 300 евро. Это называется «сел в лужу», прокомментировал Марсель. Именно поэтому управляющие покупают акции не менее 20 различных фирм. Давайте вернемся к нашему примеру. Предположим, что на 500 евро мы купили 20 различных акций. Если теперь одна из них потеряет в цене 40%, а остальные останутся на прежнем уровне, то у нас все-таки останется 490 евро. Марсель быстро подсчитал в уме. Это значит, мы потеряем всего 2% от 500 евро. Совершенно верно. Однако в действительности происходит так что одни курсы акций падают, другие повышаются, а третьи остаются на прежнем уровне. В целом же преобладает тенденция к повышению, так как управляющие фондами хорошо разбираются в своем деле. «А что, если все курсы упадут?» – спросила я. «Тогда ни в коем случае нельзя продавать акции. Помнишь, что я говорила в последний раз, когда мы беседовали об акциях? Потери наступают лишь тогда, когда ты продаешь их в такой момент. Это значит, что мы можем вкладывать в фонд только те деньги, которые не понадобятся нам в ближайшее время, прокомментировал Марсель. Именно так. Планируя вложение в инвестиционный фонд, мы должны исходить из того, что наши деньги будут находиться там в течение 5-10 лет. Если мы располагаем таким временем, то риск вложения практически равен нулю. Это понятно, потому что большинство акций фонда за такое долгое время дадут неплохую прибыль, сделал вывод Марсель. Моника все это время сидела на удивление спокойно, но тут вдруг взволновалась. А что если управляющий фондом сбежит с нашими деньгами? Это невозможно, потому что он этих денег даже в руках не держит, улыбнулась госпожа Трумф. Все деньги хранятся в банке, это абсолютно надежно. Эти объяснения нас удовлетворили. Я продолжила читать дальше. Фонды выполняют все распоряжения вкладчиков. Они организованы таким образом, что их услугами могут воспользоваться даже дети и подростки. Они надежны, если разместить в них деньги на срок от 5 до 10 лет. Они приносят хорошие доходы. Что означает хорошие доходы? Сколько это? Перебил меня Марсель. «В среднем 12%, – ответила наша учительница. В этом можно не сомневаться, потому что большинство хороших фондов добиваются таких результатов на протяжении уже очень многих лет. А 12% – это много, – поинтересовалась Моника. «Это в два раза больше, чем 6%, насмешливым тоном сказал Марсель. «Вот тут ты не прав», – возразила госпожа Трумф. «Это намного больше». Но сначала я вам покажу на примере, насколько вырастут наши деньги всего при 8% доходности. Через 25 лет наши 10 тысяч увеличатся почти в 7 раз. Итого получится примерно 68 тысяч евро. Ого, не удержался Марсель. Жирная курица получается, радостно воскликнула я. это затея мне нравилась все больше. Кроме того, мы вносим по 50 евро в месяц, итого 200. Если мы и на них будем получать 8%, то через 25 лет у нас уже будет 260 тысяч евро. Мы сидели тихо, будто пораженные ударом молнии. Это же невероятная сумма, если мы все правильно поняли. Первым очнулся, разумеется, Марсель. Это же четверть миллиона на всех. Мы можем с полным правом называть себя денежными магами, радовалась Моника. У каждого из вас будет достаточно денег, чтобы купить себе небольшую квартиру или сделать начальный взнос за собственный дом. А вам к тому времени не будет и 40 лет. Госпожа Трумф явно наслаждалась нашей радостью. А если вы решите оставить эти деньги в фонде еще на 10 лет, то они более чем удвоятся. И у нас будет 600 тысяч евро. У меня даже голова закружилась. Столько денег. Конечно, они принадлежали нам всем вместе, но доля каждого все равно составляла больше 65 тысяч евро через 25 лет. Или 150 тысяч евро через 35 лет. Вот это здорово! Я убедилась, что мы правильно выбрали название нашего клуба. Мы действительно были денежными магами. Все уставились на меня, и я сообразила, что от радости совсем забыла, что мне надо читать дальше. Я покраснела и быстро продолжила. Благодаря фондам выполняется и третий критерий – управлять вкладом очень легко. Не труднее, чем своим банковским счетом. Что касалось данного пункта, то я уже по собственному опыту знала, что это действительно легко. Госпожа Трумп по очереди посмотрела на каждого из нас. Что вы скажете, если мы воспользуемся услугами таких фондов? Моника сразу же согласилась. К нашему удивлению, она моментально поняла все выгоды такого предложения. Там наши деньги будут в безопасности. Через 25 лет мы получим четверть миллиона. А вся процедура не сложнее, чем открыть банковский счет. Я тоже была в восторге. А вот Марсель медлил. Форма вложения очень удобная. Но откуда мы знаем, какой фонд надо выбрать? Их же много. Ты прав, подтвердила госпожа Трумф. Существуют тысячи различных фондов. Но если внимательно присмотреться, то многие из них сразу отпадают. Я вот тут приготовила для вас перечень критериев, которым должны отвечать нужные нам фонды. Она взглянула на меня, я перевернула следующую страницу и прочитала вслух. Первое. Фонд должен существовать не менее 10 лет. Если на протяжении такого срока он добился хороших прибылей, то можно исходить из того, что и в будущем он будет работать успешно. Второе – это должен быть крупный международный акционерный фонд. Такие фонды покупают акции по всему миру. За счет этого уменьшается риск и повышается надежность. Третье – существуют рейтинги фондов. По ним можно судить, какие фонды за последние 10 лет достигли наилучших результатов. Мы некоторое время помолчали, размышляя, на что следует обратить внимание в первую очередь. Марсель наморщил лоб. Он делал так всегда, когда напряженно о чем-то думал. И где же найти такой рейтинг? И откуда мы можем узнать, международный это фонд или нет? Мы узнаем это, перевернув еще одну страницу, таинственным тоном произнесла Моника. Она уже успела втихомолку забежать вперед. Действительно, госпожа Трумпф вложила в наши папки рейтинги фондов. Мы внимательно их просмотрели. Теперь дело оставалось лишь за тем, чтобы выбрать самый лучший фонд. Доходность одних была явно выше, чем у других. А что означает последняя графа? Волатильность, спросила Моника. Это колебания курсов. Чем сильнее они колеблются, тем выше цифра в этой графе. Глядя на нее, вкладчик может определить, сколько нервов ему понадобится. Чем сильнее колебания, тем больше приходится переживать. Курс то резко возрастает, то через несколько дней также сильно падает. «Можно сказать, что чем ниже волатильность, тем меньше риск?» – спросил Марсель. – В определенном смысле это так. В любом случае, низкая волатильность передает ощущение большей надежности. Доходы растут более равномерно. — А почему бы не сказать просто «колебания курса»? — Зачем нужны такие сложные названия, — с недовольным видом спросила Моника. — Мы не могли не согласиться с ней в этом вопросе. Финансисты — странный народ засмеялась госпожа Трумф. Возможно, они ощущают собственную важность, используя понятия, которых никто, кроме них, не понимает. Жаль только, что из-за этого многие люди полагают, будто вложение денег – это тайна за семью печатями, а если они чего-то не понимают, то и относятся к этому с недоверием. А на самом деле все невероятно просто. Теперь мы могли определить, какие доходы приносит каждый фонд и насколько стабильно он развивается, но этого было недостаточно. А как же мы узнаем, какие из этих фондов крупные и международные? Просто перевернем следующую страницу. Вновь послышался голос Моники. Я так и сделала. Госпожа Трумф подготовила нам список из 20 фондов. Там была указана их величина, доходы за последние 10 лет, 5 лет и 3 года, а также источники приобретения акций. В списке содержались даже данные акции, каких фирм предпочитает покупать тот или иной фонд. А вот и фонд, который, судя по описанию, будто специально создан для новичков, подал голос Марсель, он вообще не занимается отдельными акциями, а скупает только паи других фондов. Взгляните, с какими фондами он имеет дело. Это как раз те, что собраны у нас в папке. Среди них есть и тот, который интересует нас больше всего. Смотрите, чьи акции он покупает. коca-cola то есть Ас», «Дисней», «Макдональдс» и так далее. Да, он еще и большой, к тому же, обрадовалась Моника, и доходы у него за последние 10 лет просто отличные. Больше 10% в год, добавила я, и колебания курсов не слишком сильные. Как им это удается? Как раз благодаря тому, что этот фонд вкладывает средства в другие фонды. Его еще называют «фонд фондов». С улыбкой ответила госпожа Трумф. Он занимается не акциями конкретных компаний, а самыми лучшими фондами. Это намного надежнее. Представьте себе, что каждый отдельный фонд приобрел акции 100 различных компаний, а фонд фондов скупил по и 15 таких фондов. Это значит, что под крышей нашего фонда собрано около полутора тысяч различных компаний, и мы вложив 10 тысяч евро, приобретаем долю в каждой из них. Здорово, правда? Мы быстро пришли к выводу, что этот фонд как раз то, что нам нужно. Госпожа Трумп улыбнулась. Я тоже думал об этом фонде. Хорошо, что мы пришли к единому мнению. А знаете, что означают доходы свыше 10%? Мы пожали плечами. Существует простая формула, которую можно использовать не заглядывая в сложные таблицы. Надо разделить цифру 72 на годовой процент. Полученный результат будет означать количество лет, в течение которых ваши деньги удвоятся. Что будет, если разделить 72 на 10? 7,2, моментально посчитал Марсель. Правильно. Это значит, что сумма, вложенная под 10 удвоится чуть больше, чем через 7 лет. Значит, если мне надо узнать, как обстоит дело при 15%, надо 72 разделить на 15, это будет 4,8 года. Скажем для простоты, что ваши деньги удвоятся через 5 лет, если вы вложите их под 15% годовых. Если же наш фонд и впредь сохранит доходность на уровне 10%, что наши 10 тысяч евро через 7 лет превратятся в 20 тысяч через 14 лет это будет 40 тысяч через 21 год 80 тысяч а через 28 лет 160 тысяч это еще больше чем мы думали когда говорили про 8 процентов обрадовалась я а всего-то и нужно что оставить деньги в фонде гениальная система с восторгом сказала моника после того, как мы приняли главное решение, остальное уже не представляло никакого труда. Мы заполнили формуляр, поставили под ним все четыре подписи и отправили по указанному адресу. Через несколько дней мы получили из фонда письмо, в котором говорилось, что на наше имя открыт счет. На него мы перечислили 10 тысяч евро. У нас оставалось еще 200 евро наших ежемесячных взносов. Мы хотели направить их туда же. Но госпожа Трумпф убедила нас выбрать другой фонд для лучшего распределения рисков и повышения шансов на выигрыш. В последние дни мне приходилось делать много записей в своем дневнике успеха. Мое выступление в школе, похвалы, которые я за это получила, доход, который все продолжал расти, первые инвестиции с денежными магами, Мне уже не приходилось долго думать, о чем писать. Получалось, что чем больше я пишу, тем больше становятся мои успехи. Видимо, это от того, что я становилась увереннее в себе. Я уже долго не говорила с Маней, но особых сожалений по этому поводу не испытывала. Мне вполне хватало того, что я играю с ним и выхожу на прогулку. Мне было просто приятно видеть его. Даже когда я делала уроки. Он ложился у моих ног и все время внимательно смотрел на меня. Затем он засыпал, и от него веяло спокойствие. Глава 17. Бабушка с дедушкой не хотят рисковать. Мы продолжали регулярно встречаться и обсуждать разные вопросы. Раз в месяц мы записывали текущий курс фонда, Поэтому точно знали, сколько бы денег мы заработали, если бы продали свой пай. Это было очень интересно и познавательно. Однако госпожа Трумф считала, что производить такие подсчеты постоянно нет никакой необходимости. Она все время повторяла. Лучше всего вложить деньги в фонд и забыть про них на 5-10 лет. А затем уже можно посмотреть, каков курс и оказались ли мы в выигрыше. Долгое время с курсами практически ничего не происходило, ни доходов, ни потерь, но в октябре курсы нашего фонда резко упали. От наших денег осталось всего 8000 евро, мы потеряли почти 20 настроение у нас было подавленное. Повесив головы, мы сидели за столом и больше всего напоминали не денежных магов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 Похоже, что вас наши потери не огорчают, сказал Марсель. А у нас нет никаких потерь. Ну как же? Целых 2000 евро. Лично мне это совсем не нравится. Потери у нас были бы только в том случае, если бы мы сегодня продали свои активы. Но мы же этого не делаем. Столько в денег псу под хвост, не издавался Марсель.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 Сегодня вложили еще 10 тысяч евро, то выигрыш составил бы тогда от 50 до 60 процентов. И у нас было бы от 15 до 16 тысяч евро. Это потому, что мы купили бы по цене ниже номинала, снова повторила Моника слова отца. А что такое ниже номинала, спросила я. Это означает, что акции... И паи фондов сегодня можно купить гораздо дешевле, чем они стоят в действительности. Но через какое-то время снова найдется покупатель, который заплатит за них истинную цену. В этом случае вы бы тоже получили неплохую прибыль. Марсель, как всегда, был скор на решении действия. Надо поторопиться и купить активы, пока их курс ниже номинала. «Давайте сбросимся еще по 2500 евро, чтобы еще раз вложить 10000 евро. У меня такие деньги есть. А у вас мы все неплохо зарабатывали, а Моники недавно подарили крупную сумму. Для госпожи Трумпф деньги вообще не представляли проблемы. У меня на счете тоже были кое-какие запасы, которые можно было вложить в дело. Но до 2500 мне не хватало 1370 евро. А залезать в копилки мечты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 Мы договорились на следующий день собраться на неочередное заседание. До этого мне надо было поговорить с дедушкой и бабушкой. Ведь сберкнижка это далеко не самый лучший способ хранения денег. Гольфштерн называл ее машиной по уничтожению денег. Выйдя из на избушки, я поспешила к своим собакам. Лишь после ужина мне удалось выбраться к бабушке с дедушкой. Там меня угостили вкуснейшими кексами и какао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 Поэтому они хотят оградить тебя от неприятностей. Это же понятно. Ну а если серьезно, то ты должна быть им благодарна, потому что они действительно уберегли тебя от ошибки. От какой ошибки? Я считаю, что дополнительно вкладывать 10 тысяч евро – это не самая лучшая затея. Думаю, что 5 было бы вполне достаточно. Почему? Мы же сможем заработать значительно больше, если вложим больше денег. Конечно, терпеливо сказал Гальчстерн. Но что произойдет, если курс и дальше будет падать? В этом случае лучше вложить поменьше. Кроме того, было бы неплохо иметь запас наличных денег, чтобы докупить акции потом. Но мы же не знаем, будет курс падать или нет. Да, не знаем. Этого никто не знает.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 Инфляция сожрет все твои проценты. А что такое инфляция? Инфляция – это уменьшение стоимости денег. Сегодня ты, допустим, можешь купить булочку за 25 центов. А через несколько лет она будет стоить, предположим, 50 центов. В этом случае на 25 центов ты сможешь купить только половину булочки. Значит, твои деньги потеряли половину своей стоимости.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 Совершенно верно. Именно поэтому я называю сберегательные книжки машинами по уничтожению денег. Процент, который ты там получаешь, даже не восполняет потерь от инфляции. Но вклады до востребования тоже не намного лучше. Это верно. Но альтернативы-то нет. Нельзя же все свои деньги вкладывать в акции. Даже если ты очень молода, необходимо всегда иметь резерв на крайний случай. Только так можно добиться оптимального распределения рисков. А разве нет возможности получить в банке не 3,5%, а немного побольше? Разумеется, есть виды вкладов, по которым выплачивается больше процент, но в этом случае ты обязан вложить деньги на более длительный срок. Недостаток при этом заключается в том, что ты не сможешь оперативно действовать, когда возникнет благоприятный момент для покупки дополнительных акций. И сколько процентов своих денег мне надо вложить до востребования? Это зависит от ситуации, в которой ты находишься. Поскольку ты еще молода, то, думаю, хватит и 20%. Я почувствовала, что больше он мне сегодня ничего не скажет. Поэтому я искренне поблагодарила Гальштерна и попрощалась. Конечно, мне хотелось бы узнать у него, сколько евро вложить до востребования, а сколько пустить на покупку дополнительных активов. Но он никогда не давал конкретных советов, а лишь объяснял принципы. Как использовать их на деле – это уже моя забота. Так Гальштерн добивался того, чтобы я не полагалась на него, а сама несла ответственность за свои финансы. и так я начала считать. У меня есть 1130 евро. Завтра я должна получить деньги за работу. Получится 360 евро. Кроме того, некоторые владельцы собак договорились со мной, что я буду дрессировать их питомцев. Это еще 180 евро. Я подвела итог. Всего я получу завтра 540 евро. И тогда у меня будет в общей сложности 1670 евро. Я решила сделать денежным магом следующее предложение.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 И друзей господин Гальштерн, Марсель, Ханинкампы, госпожа Трумф. Я была так благодарна за это мане, что свесилась с кровати и крепко поцеловала его в макушку. В ответ он тут же лизнул меня в лицо. Я улыбнулась и спокойно уснула. Глава 18. Конец большого приключения. Со времени описываемых событий прошло несколько месяцев. Я уже начала записывать все, что со мной случилось, и даже сама не знала, зачем это делаю. Видимо, я просто боялась что-то забыть. Поэтому каждый день я писала по две страницы. Мне это было не трудно, потому что я сверялась с записями в дневнике успеха. Дни пролетали очень быстро, и каждый из них давал мне что-то новое. Дела у родителей наладились. Гальштерн порекомендовал отцу нанять двух сотрудников. Сначала папа воспротивился так, как считал, что не может пока себе этого позволить. Но, к счастью, он уже настолько привык доверять Гальштерну, что последовал его совету. И это сразу же принесло результаты. Теперь отец мог сосредоточиться на вещах, которые делал с удовольствием.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 Теперь я значительно меньше времени тратила на уроки. Домашние работы выглядели куда аккуратнее, и оценки в школе улучшились. Я научилась вести бухгалтерию, в этом мне очень помогла госпожа Ханненкамп. Компьютер и бухгалтерский учет – это ее хобби. Конечно, заработки у меня тоже увеличились. Я по-прежнему неуклонно их распределяла. 50% – на курицу, 40% – на реализацию краткосрочных целей,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 Даже Моника начала неплохо разбираться в делах. Неудивительно, что мы делились хорошими советами с родителями, и они постепенно начали прислушиваться к нашим рекомендациям. Господин Гальштерн полностью поправился и с головой ушел в дела. Мани остался у меня. Разумеется, я по-прежнему каждую субботу приезжала вместе с Лабрадором в гости к гальштерну. Мы ходили гулять, а после прогулки я беседовала с ним угощаясь вкуснейшим тортом и какао. Каждый раз я узнавала что-то новое. Деньги были для него совершенно нормальной и естественной вещью. От этого у меня постепенно менялось отношение к деньгам. Раз в месяц Гальштерн читал лекции для своих клиентов о денежных вкладах. Однажды он спросил меня, не хочу ли и я прочитать лекцию для детей его клиентов. Я согласилась. В первый раз пришло только семеро детей, но затем слухи об этом разошлись по округе и на следующие лекции приходило уже по 20-30 человек. За каждое выступление я получала 40 евро. А несколько дней назад у Гальштерна появилась новая идея, он предложил мне основать с ним совместную фирму, которая помогала бы детям инвестировать деньги. Мужчина пришел к этой мысли, когда я показала ему папку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 Я с отчаянием ждала доказательств того, что Мани все же умеет говорить. Выражение лица Мани вдруг изменилось. И мне показалось, что вернулись те времена, когда он впервые заговорил со мной. «Кира, не так важно, умею ли я говорить?» Я обрадовалась до глубины души. Я, несомненно, слышала голос Мани. А лабрадор тем временем продолжал. «Намного важнее...»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 И вдруг я отчетливо поняла, что это был не сон. Я не могла объяснить этого. Да мне и не нужны были никакие объяснения. У меня внутри все похолодело. Я была уверена, что Мани говорил со мной в последний раз. От тоски у меня перехватило дыхание. Я обняла мани, прижала его к себе изо всех сил, словно пытаясь остановить этот момент. А затем я вспомнила слова Гальштерна.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 Мне стало ясно, чем должна заканчиваться моя книга. Я пришла домой и написала. Пес по имени Мани и я буду счастливы, если мой голос, который звучит в этой книге, услышит как можно больше людей. Кира. Вот и закончились приключения Белого Лабрадора и девочки Киры. А теперь... Небольшое послесловие для взрослых от ведущего детского психолога, профессора Юргена Циммера. Когда рушатся стены, кругозор становится шире. Мы очень долго ждали такую книгу. В ней нет никаких нравоучений. Она дает детям шанс хотя бы частично прикоснуться к исконной сфере деятельности взрослых зарабатыванию денег. В течение 200 лет, с тех пор, как Фридрих Фрёбель создал первый детский сад, воспитатели обрекают детей только на игры, заботясь якобы о том, чтобы в мире не было места труду и эксплуатации детей. Но теперь настало время детям дать шанс участвовать во взрослой жизни в большей степени, чем прежде. Эта книга позволяет избавиться от предрассудков и расширить поле зрения.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 то за этим рано или поздно следуют экономические санкции. В то же время правильные решения ведут к высоким доходам. Игра в предпринимательство и деньги весьма серьезно по своей природе. Рынок – это не просто школа. Он может принимать вид полосы препятствий, запутанного лабиринта, место принятия моментальных решений, лаборатории, пробного камня для оттачивания восприятия или биржи идей.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 Любое воспитание надо начинать как можно раньше. При анализе биографии предпринимателей бросается в глаза, что подавляющее большинство людей, рискнувших заняться бизнесом, уже в детстве были одержимы этой идеей. В своем маленьком мирке они приобретали практический предпринимательский опыт, постепенно осваивали азы экономики. Основательница всемирно известной компании Body Shops Анита Родик в детстве торговала комиксами.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 не была задушена в детском и подростковом возрасте. Анализ биографий предпринимателей говорит о том, что многие из них уже в школе выступали против стандартизации мышления. Выходит, что педагоги мешают развитию предпринимательства. Мы все очень много выиграли бы, если бы такие проявления встречались как можно реже. Европейские представления о детском периоде развития строятся на добрых намерениях.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 исследовать, совершать открытия, экспериментировать. Для этого необходим более широкий взгляд на вещи и проведение более глубоких научных исследований. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, становитесь финансово грамотными и учите нас, а мы будем учить вас немножко. Всем пока-пока. Спокойной ночи и крепкого здоровья.